Наш повар только что вернулся с международного конкурса кулинаров, где занял почетное второе место. По рыбным блюдам его обошел один японец, наш еще не отошел от соревнований и пока еще вкладывает в каждое блюдо всю свою душу. Какое-то время они молчали над мясом, словно отдавая дань уважения павшей корове и мясной душе повара. О том заговорила Оля, — А ты все помнишь на своей свадьбе? Например, после твоего испанского танца под песенку Мадонны вдруг разом открылись все окна в зале. Вряд ли ты обратила внимание. Администратор ресторана сказал, что они недавно установили новые стеклопакеты, что гарантия у них еще не кончилась, и надо будет связаться со строительной фирмой для рекламации. «Это ты к чему?» — удивилась Аня. «Так просто. Ты же сама спросила, не заметила ли я?» каких-нибудь странностей во время свадьбы. Вот тебе, пожалуйста, странность. Самым странным будет, если все останется после смерти Люды, таким, как было. Мы также будем с Мишей валять дурака, любить друг друга всерьез и в шутку. Словом, будем с ним счастливы. У синявины ведь даже никого не было, в смысле мужчины не было. «Язычники приносили в жертву своим кровожадным богам, как раз непорочных дев», — сказала Оля, с ужасом глядя на гору из мяса овощей и зелени. «Это ты к чему?» — опять спросила Аня. «Да ни к чему». Оля отложила столовые приборы и подняла рюмки. За окном на нее укоризненно поглядывал синий «Фольксваген», но Олю это никогда не останавливало. Она считала, что знает свою водительскую меру. «Давай помянем твою свидетельницу», — предложила Маскаленко. «Мою свидетельницу убрали», — сказала Аня делая значительные паузы между словами. «Может, и свадьба моя недействительна?» Были в старину такие народные страшилки. Нам на лекциях по фольклору рассказывали. Свадьба в деревне в самом разгаре, песни, танцы, топот, свист. Вдруг раз, все мужики в один миг превращаются в волков. Почему-то это... Всегда на свадьбах происходило. Вот именно. На свадьбах всегда что-нибудь происходит. На моей первой свадьбе какому-то армянину голову проломили. До сих пор не знаю, кто он такой и как у меня на свадьбе оказался. Но он же остался жив. В больницу увезли. Муж говорил, что выжил. А что потом с ним было, я не знаю».